да еще с проволокой, которой они прикручены. Все смотрели на меня с благодарностью, так мне казалось, а, может быть, даже с обожанием. В полутьме это трудно было определить. Я тоже радовался, как ребенок. Еще недавно я мечтал раскрыть тайну старой дачи, а теперь был счастлив от того, что неверно раскрыл ее, что ошибся, что скелет принадлежал вовсе не дачнику, а биологическому кабинету подшефной школы. О, как часто жизнь меняет наши планы и настроения! — Что значит иметь талант? — тихо, но с восторгом сказал принц Датской. — С этим надо родиться. Он уважал чужие таланты. А я вот... Принц вытянул вперед свои руки, словно упрекая их за то, что они такие длинные, ничем сегодня не помогли. — Ничего, ничего, они еще пригодятся. Я приподнялся на цыпочки и похлопал принца Датского по плечу. — Но как же ты догадался? — Еще до того, как увидал бирку и планку, — спросил покойник. — Когда Глеб перевернул крышку. Я подошел к столику и тоже перевернул. Фразу я не закончил, потому что заметил на обратной стороне крышки. Я ничего никому не сказал. Но подумал о том, что в этот момент прибавился еще один важный факт, очень важный и что я приближаюсь к разгадке». «Не держи нас в неведении», — приободрившимся голосом попросил покойник. «Почему тебя так заинтересовала ничего не значащая фраза в зарисовке Мироновой? Помнишь, ты сказал о веревке, за которую ухватился, А в этой фразе абсолютно не за что было хвататься». «Как кому?» — сказал я. «Именно ничего не значащие факты подчас значат в расследовании все» а с виду «значительные» не значит ничего. Миронова подняла руку. «Можно мне?» «Пожалуйста». «Я подчеркнула эту фразу», — сообщила она. «Да, твоя фраза осветила нам путь». «К чему?» — гордо прошептала Миронова. «К спасению», — ответил я. Все перестали дышать, но я ничего больше не объяснил. «Дайте время», — сказал я, — Мне нужно изучить факты, оценить обстановку, продумать, взвесить и обобщить. Все тихо присели на ящики. Все подчинялись мне, надеялись на меня. Давно я мечтал, чтобы Наташа была рядом в какой-нибудь благоприятный для меня момент. Но о таком моменте я даже и не мечтал. Он даже не мог мне присниться. О, как оказывается мудра поговорка — не было бы счастья, да несчастье помогло. Только в темноте подвала мои способности могли вспыхнуть так ярко. Свет вообще поражает главным образом тогда, когда внезапно появляется в темноте. Хорошо бы записать эту мысль Наташа в тетрадку. — Дайте мне время, — еще раз попросил я. — Но времени нет, — сказала Наташа. — В каком смысле? — До электрички осталось всего полтора часа. Я буду действовать ускоренным методом. Расследование начинается. Я должен побыть наедине. Миронова подняла руку. — С кем? — С мыслями, с фактами. Я сел на ящик, стоявший в стороне от других, и погрузился в раздумье. Я знал, что у каждого настоящего сыщика или следователя должен быть помощник, благородный такой и наивный человек, который говорит разные глупости и спори с которым следователь легче нападает на след. Я не собирался никому подражать. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы Наташа была таким помощником и наблюдала, как я логически мыслю. Но заставлять ее нарочно говорить глупости я не мог. Да у нее бы это и не получилось, если бы я даже захотел. И так я начал анализировать в одиночку. Мне было известно, что знаменитые сыщики и следователи... Раскрывая преступление, прежде всего хотят выяснить, кому оно выгодно. Так, так, так. Я не пойду обычным путем. Буду действовать своим методом, решил я. Пойду от обратного, как иногда доказываются теоремы. Да, сделаю наоборот. Продумаю сначала, кому невыгодно, чтобы мы сидели запертые в подвале. Наверное, всем нам невыгодно. А больше всех Наташи, у нее тяжело больна мама.